— Спи, Жужечка, спи, Масюпусенька. Долгий прицел, быстрый удар в лузу. Умник, сосо, получай трюфелёчек. — Конфетку не хотите? — Зря. — Мне на заказ делают. — Самые мои любимые, — продолжал нести чушь Иосиф Гурамович. — А в клуб правильно, вступать не хотите? — Да что за название такое, пядигри? — Пядигри те кто английского не знает думают что тут собаководы или педорасты собираются некоторые даже на приглашение обижаются или как у нас выражаются отдельные аристократы берут в падлу администрация хочет поменять название на голубую кровь но тоже получается двусмысленно Певица, допевшая длинную песню про упоительные вечера, объявила в микрофон. А теперь по традиции для нашего дорогого Иосифа Гурамовича прозвучит его любимая песня «Сулико». И, сложив руки на груди, запела «Я могилу милой искал, но ее найти нелегко». По залу пронесся шелест негромких аплодисментов. Габуни отложил кей, поклонился и сделал вид, что дирижирует оркестром. «Ненавижу эту тягомотину!» — пробурчал банкир фандорину и, сложив губы розочкой, послал певице воздушный поцелуй. «Шиш тебе, а не сто баксов, козадраная «Послушайте», — тихо спросил Николас, — «ну зачем вы из себя шута строить Вы ведь совсем не такой». Иосиф Гурамович дерзкому вопросу ничуть не удивился, а только покосился на магистра блестящим глазом. «Во-первых, Николай Александрович, я отчасти и есть шут». Он прошелся вокруг стола, выбирая позицию для удара. «А во-вторых, нельзя разочаровывать людей. Они от меня ждут определенного поведения». «Ну, зачем же я буду разрушать имидж? Я, например, теннис терпеть не могу. Хожу играть, ракеткой по мячику еле попадаю. Но, как говорится, выигрывает не тот, кто хорошо играет, а кто правильно выбирает партнёров». Что сходит с рук толстому смешному сосо, лупящему на Барвихинском корте в сетку, не сошло бы с рук Иосифу Гурамовичу, который дерёт всех в бильярд и покер. А это уже не для дела, для души. Я, Николай Александрович, никогда не проигрываю, даже если меня делают под сухую, как вчера на корте с... Тут он назвал имя и отчество от которых Николас вздрогнул. Не шутит ли? Не похоже, чтоб шутил. Неожиданно грузин повернулся к Фондорину, всем своим тучным телом посмотрел магистру в глаза и спросил, «Николай Александрович, а вы вообще-то кто?» Николас заморгал. «Что за вопрос такой? Или хитрый банкир снова придуривается?» «Нет, я знаю, что вы британский подданный русского происхождения». Продолжил Иосиф Гурамович, что вы специалист по русской истории, что позавчера прилетели, остановились в «Энтуристе» и собирались поработать в архиве. Я ведь говорил, мне собрали на вас досье, но там нет ничего такого, из-за чего Седой стал бы напускать на вас самого Шурика. Значит, досье можно спустить в унитаз? Самого главного — про вас там нет. Кто вы? Судя по тому, что вы сами на меня вышли, вы не прочь мне об этом рассказать? Неужели большой сосо ничего не знает? Не может быть. Прикидывается. Седой? А какой седой? Осторожно спросил Фондорин. Габуния удовлетворенно кивнул. Ага. «Кто такой Шурик, вы не спрашиваете?» «Ну да, вы ведь вчера с ним близко познакомились. Удивительно, как это вы до сих пор живы». «Не в последнюю очередь вашими молитвами», — в тон ему ответил Николас. «А почему ваши люди за мной следили?» «Мои люди следили не за вами, а за Шуриком». Иосиф Гурамович положил кий, стал вытирать платком руки, перепачканные мелом. Потому что он работает на Седова. Все знают, что Шурик мелочевкой не занимается. Если Седой заказал вас ему, значит, вы человек непростой. Что возвращает нас к заданному вопросу? Кто вы на самом деле, Николай Александрович? Зачем приехали в Москву и почему Седой хочет вас остановить? Если Габуния притворяется, то он не заурядный актёр, подумал Фандорин. Отвечать вопросом на вопрос невежливо, и всё же он спросил: "Я не знаю никакого Седова, кто это?" Большой Сосо скептически пожевал губами, терпеливо вздохнул: "Мой враг? То какая-нибудь вендетта?" — спросил Николас, вспомнив про кровную месть, клятву на обнажённом кинжале и прочую кавказскую экзотику. — Почему вендетта? — удивился банкир. — Просто с некоторых пор мы с Сидым стали мешать друг другу. Он вырос, я вырос. Нам с ним вдвоём тесно. Уже и в Сибири не помещаемся. — Бизнес, Николай Или он меня скушает, или, что вероятнее, я его. Третьего не дано. Вот мы с седым и следим друг за другом, ждем, кто первый сделает ошибку. Видите, Николай Александрович, я с вами абсолютно откровенен, отвечаю на все вопросы. Рассчитываю на такую же открытость с вашей стороны. Ну, прикиньте сами, долго ли вам удастся бегать от Шурика? А я вас могу защитить». Николас поморщился. Что-то все сегодня хотели его защищать. С одной стороны, это было лестно, с другой вызывало всевозможные вопросы. Алтын говорила про склоку из-за дележа компании «Вестсибойл». Все в России помешались на нефти и газе. Можно подумать, в стране нечего делить, кроме топливного сырья. Но какое отношение стычка нефтяных магнатов имеет к скромному магистру истории? «Похоже, Сосо сам ничего не знает. Он увидел, что его соперник зачем-то хочет убить заезжего англичанина, и действовал по принципу «расстраивай планы врага, даже если не знаешь, в чём они состоят». «Я обратился к вам, потому что я ёжик в тумане» и надеялся с вашей помощью этот туман хоть чуть-чуть развеять. Хотел бы честно признаться фандорин но было ясно, грузин ничего ему объяснить не может. Или не хочет. Зазвонил телефон, лежавший на столике возле конфетной коробки. Габуния взял трубку, слушал молча. Одна бровь приподнялась. Потом к ней присоединилась вторая. Взгляд банкира почему-то обратился на Николаса и стал острым пронизывающим.